Глава вторая. Часть 11. Старик Гамбер шустрый. А ведь на нём такая тяжёлая броня. "Вот на что врачать?" ему поникнув ответила Лилии. Девушка обернулась назад и вытерла пот со лба рукавом длинной робы. Сейчас Фиона и остальные старались найти расворившегося на третьем этаже Гамбера, где и с самыми сильными монстрами были огры. Но их было не так много. Потому никто не мог задержать мужчину, и оставив ребят, он продвигался всё всё дальше и дальше. Лили, что с преследователями? Похоже, там хватает монстров, потому они заняты, и всё же они продвигаются. Их немало, и, похоже, есть кто-то, более чувствительный, чем я. Но не думаю, что это бандиты, возможно, незаконная гильдия. Похоже, сбежать будет непросто, и сейчас нам надо следовать по пути господина Вэмбера. Всюду были трупы монстров, поэтому идти за вампиром было несложно. Времена меня не видели, как одни монстры поедают других. С расстояния они посматривали на ребят, но они были заняты трупами, поэтому и не нападали. Троица прошла через третий этаж и остановились перед огромной открытой дверью. Они заглянули внутрь и побледнели. Дальше была огромная лестница, которая вела вниз. Э Эй, это ведь шутка, да? Лилойда подёргивалось. Четвёртый этаж защищает монстра, чёрная тень, меняющая форму. И со временем обнаружение лабиринта Инзаса, а онгеристы так и не смогли преодолеть это место. И, конечно, обычные вентеристы вроде Ллойда даже не думали соваться туда. Он и правда спустился на четвёртый этаж? Спустился ведь. Удивлённая Лили заглядывала за открытую дверь. В лабири не было совсем уж отчуждённым. Ему был неведом здравый смысл, потому иногда он действовал досадочно эксцентрично, хотя всё же мог прочитать атмосферу вокруг. Сегодня он забирался действовать вместе с Финой и остальными и понял, что они не хотят идти на четвёртый этаж. Но, видя в герб лаборатории мудреца Домилеона, он понял, что внизу может покоиться опасная магия или оружие, и нельзя было допустить, чтобы о них кто-то узнал. Поэтому надо было избавиться от всего как можно скорее. Так что он отослал Фиону и остальных, а сам решил покорить подземный лабиринт Инзаса. Это ведь невозможно. Невозможно ведь. Но старик Уэмбер и правда туда пошёл. И всё же, я думаю, господин Уэмбер сможет как-нибудь справиться. Туда пошли 20 лучших человек из гильдии Посвященники Ведьмы, и никто не вернулся. Будто ты об этом не знаешь. Это не то место, куда стоит соваться небольшой группой. Гильдия Посвященник Ведьмы до недавнего времени была третьей по численности. В ней были первоклассные маги, и о них ходило слава по всему Региусу как о магической исследовательской организации. Но это всё дела былое. Полгода назад они отправились покорять четвертый этаж подземного лабиринта Инзаса, и несмотря на то, что они готовились ко всему, в итоге никто не вернулся, лишившись большей части руководства. Ингильдия посечник ведьмы развалилась. Я не пойду. Не пойду и всё. Давайте вернёмся, спрячемся где-нибудь. Точно. Столкнёмся с монстрами. Может, и вырвусь как-нибудь. Ой, ты искал способ выжить, стараясь не учитывать поход на четвёртый этаж. Лили прикрыла глаза и понюхала посох, потом опустила, открыла глаза и покачала головой. Они идут сюда по нескольким проходам. «Они нас точно окружат! Времени на размышления больше нет!» «Ах!» Фиона успокоила дыхание и посмотрела на товарищей. Она слегка кивнула, достала меч и, не дождавшись одобрения товарищей, пошла к лестнице на четвертый этаж. Разговаривать им было некогда. Фиона решила, что лучше действовать, чем убеждать их. Увидев действие девушки, Лили последовала за ней. «Ах!» Лоид потянулся за Лили, но не достал. Он встал перед лестницей и смотрел на спускающихся девушек. Его плечи бессильно опустились, а потом он топнул по полу. «Черт, черт! Раз хотите идти, идите!» В итоге все трое последовали вниз по лестнице к Ламберу, который был на четвертом этаже. А когда лестница закончилась, они оказались в большой комнате. Ламбер уже активировал усвечающиеся камни. Поэтому вокруг было светло. Четвёртый этаж был старым и грязным, но при этом отличался от других. Здесь ощущалась старина, но место было аккуратнее третьего этажа и больше напоминало покинутый дворец. На стенах были выгравированы узоры, с расстояния они казались даже красивыми, но вблизи это были цветы с лепестками, напоминающими руки. Ещё был одноглазый демон. Из расколотого яйца, с вылезающими из него крыльями. Всё это выглядело жутко. Пол по полу дыжке был залит водой. Ребята были встревожены, но Надежда Ламбер успокоились. Он стоял посреди огромного зала с мечом в руках. Господин Ламбер, Фиона собралась подойти к нему, когда увидела чёрную тень, летящую на мужчину, она двигалась пугающе быстро, на скорости за пределами видимости глаз. Она проскользнула рядом с Вамбером. Это, «Это то самое!» Это был настоящий жрец смерти. Чёрная тень, меняющая свою форму. «Г-господин Вамбер, это невозможно! Давайте вернёмся!» Глядя на Вамбера, чёрная тень снова прыгнула, а мужчина взмахнул огромным мечом на нечеловеческой скорости. Разбрызгивая чёрную жидкость, разрубленная пополам тень упала на землю. От удара огромного меча вода взметнулась в воздух. Ка... победил? Но кусок чёрной ткани, ударившийся с земли, снова подскочил и бросился на Ламбера. Как же так? Не умер? Старик, беги! Ламбер замахнулся и нанёс удар. По диагонали чёрная тень была раздавлена огромным мечом. Поднялся столб воды, и мужчину было не видно. Дождь прекратился, и чёрную тень было не видать. В-в этот раз точно добил? Ламбер присел и поднял что-то вроде раздавленных внутренностей. Слить это её ядро довольно быстро, я и сам удивился. А? Э -э я тоже удивилась. Фионе показалось, что Ламбер просто раздавил противника, но и полегчало, когда она узнала, что и он чему-то удивился. Даже такого сильного точно монстра-человека можно чем-то удивить. Всё же он такой же, как и все. Прямо немного полегчало. Хотя он был нежитью. С -с Старик, это что, мутировавшая слизь? Нет, её изменил человек. Обычная слизь, даже если в ядро не попал, если теряет половину тела, то и моторная функция у неё нарушается. При том, что она сразу же смогла ускориться. Это слишком уж идеально для простой мутации. Услышав слова Ламбера, Лилий широко открыла глаза. Не, «Не может быть! Создавать монстров может лишь бог или дьявол!» «Есть глупцы, вступившие на эту стезю, но, возможно, там туится нечто более опасное. Поэтому я не могу отступить. Ради будущего королевства Региос я не могу оставить здесь подобных монстров. Надо избавиться от них как можно скорее». Ламбер опустил меч на землю. и посмотрел на Фиона и остальных. «Почему вы пришли сюда? Вы же сказали, что вернетесь». «Ну, там кое-какие странные люди, вот и...» «А, вот почему». Будучи нежистью, Ламбер ощущал жизненные силы живых существ, а также их местонахождение. И сейчас какие-то странные люди ходили по лабиринту. Однако мужчина не считал их противниками, потому и не обращал внимания. Его куда сильнее волновало... Мудрец до миллиона. «Мне надо закончить здесь со своими делами, а вы не отходите от меня». К «Как вы уверены?» Уайт удивился силе Ламбера, который так спокойно сказал подобные слова. Они были в аберинте, где водились неизвестные монстры, и неизвестно, насколько сильный враг мог их окружить. А Ламбер не высказывал ни страха, ни удивления. «Прости, что доставляем тебе больше проблем». «Ничего, я и сам немного возбужден, потому я не бреж...» М -м -м. Ламбер не договорил и прыгнул к Лили. Он схватил её за плечо, а второй рукой ударил вместо рядом с её лицом. <клево> Обычно неразговорчивая девушка теперь закричала. Из-за скорости кулака Ламбера её волосы растрепались, а на руке мужчины была чёрная жижа, он раздавил ядро слизи. Они скрываются в воде, пока выжидают их почти не разглядеть, куда проще, когда они затвердевают и начинают двигаться. Ничего не говоря, Лили дважды кивнула. Оставайся осторожным. Вамбер пошёл дальше. Господин Вамбер, мы бы хотели вернуться на поверхность, сказала Лилия ему в спину. Вамбер обернулся, слегка покачал головой и пошёл дальше. Прости, но я не хочу, чтобы хозяин мабиринта узнал, что я здесь. Если он будет готов, то мне не пробиться. Я не знаю, может это её последователь, или кто-то, использующий её лабораторию, или здесь просто беснующиеся монстры. Но учитывая то, как всё может стать плохо, я хочу закончить совсем сегодня. Закончив говорить, он снова устремился по коридору. Если бы... Пошли назад, шанс спасения был бы выше, смирившись, пробурчал Уайт, глядя на спину Ламбера.